Глава четвертая. Лицо на камне. И снова неторопливый путь по нескончаемой реке к заветному северу. Песчаные берега, илистые берега, каменистые острова, косы. Снова ни малейших следов человека, ни живого, ни древнего. Ежедневные вылазки и никаких следов. Знакомые звери, невиданные звери, огромные, горбатые, пасущиеся в степи. Неслыханные птицы, поющие в зарослях. Птицы, вылетающие из нор в речных обрывах, носящиеся над водой. Неведомые деревья и травы, но никаких следов человека. Незнакомые вкусные фрукты. Сладкие, с кислинкой, мягкие, тающие во рту, краснеющие на губах и щеках малышек, твердые, сочные, хрустящие на зубах взрослых. И ни малейших следов. Ни кострища, ни шалаша. И опять ропот. Землевет, сколько можно гоняться за ветром?» — говорит мамаша. «Мы устали. Мы все трое беременны. Нас тошнит. Вон запевал вчера. Рвало весь день прямо на плоту, который весь скоро пропахнет нашей рвотой. Давай встанем, наконец, и обустроимся нормально. Родятся дети, окрепнут немного, и отправимся дальше за твоей тайной ветра». Землевет взял кусок веревки, обернул вокруг себя, крепко завязал петлей. «Ладно, почти согласен. Вот петля, давай примерим». Землевед надел петлю на мамашу, как пояс, оттянул, просунул в зазор два кулака. «Вот даю слово, как только живот хотя бы одной из вас не пролезет в эту петлю, мы останавливаемся, или раньше, если что-то найдем. А пока плывем, здесь нечего искать, здешний ветер не сулит ничего». Временами шли короткие дожди, от которых прятались в маленьком шалаше на плоту. Но однажды в полдень на северо-западе все небо потемнело. Не просто потемнело, а стало истинно черным. «Скорей к левому берегу!» — скомандовал землевед. Накрепко зачалили плод, сняли с него все ценные вещи и укрыли под деревьями. Мужчины бросились ломать жерди, женщины — рвать ветки с широкими листьями. В мгновение ока соорудили шалаш между двумя деревьями. Сверху навалили веток, и тут грянул шквал с грохотом. Все забились в шалаш, прижавшись друг к другу. Малышки тряслись, красотка всхлипывала, запивала, схватила и обняла свой венец, скрутившись калачиком. К счастью, шквал прошел верхом, обломав толстые сучья старых деревьев, но не повредив шалаш. А после шквала хлынул небесный водопад. Накатившаяся тьма озарилась непрерывными вспышками, грохот и треск вдавил головы в плечи. Ох, как страшно! Куда страшнее, чем грозы дома в начале сезона дождей, при этом вместо хлипких хижин хлипкий маленький шалаш, который тут же потек, и комок человеческих тел, которые сверху прикрывали собой землевец с камнебоем. Вспыхнуло, затрещало и громыхнуло совсем рядом, и тут же снизу раздался вопль запевалы. «Что с тобой?» «Она уколола меня, сильно и больно! Антилопа больно уколола меня рогами! Она живая!» «Ну-ка, давай сюда свой венец!» — закричал камнебой. «Вот, сюда под ветки кладу. Не трогай, пока гроза не пройдет!» Скоро гроза прошла, ливень ослаб и превратился в затяжной дождь средней силы. Мужчины вылезли и стали снова ломать жерди, рвать ветки, наращивая и укрепляя крышу. Вскоре она перестала течь и наступил уют. «Там льет, там холодно и ветер, а здесь тепло и все рядом». «Эй-эй, запивала! Ты чего ко мне бою прижалась? Ну-ка, двигай сюда!» «Мама, а оно больше не будет так страшно греметь?» «Эх, вытереться бы чем! Да все мокрое! Хорошо хоть тепло стало!» «Мамаша, вот сейчас бы в самый раз сказку! Выручай!» «И что вам рассказать, чтобы к месту? Про дом жирафа, что ли?» «Да-да, давай про дом жирафа! Самое время!» Когда в саванне начался сезон дождей, когда одна за другой пошли грозы, один молодой жираф ходил по саванне и грустно ревел. «Ты чем недоволен?» — спросил встречный страус. «Да, опять страус, он и в других сказках встречается». «Я хочу иметь свой дом», — ответил жираф. «Я не хочу мокнуть, я боюсь грома и молний. Я хочу в дом. Ты ж такой огромный, такой высокий дом тебе никто не сможет построить». Страус задумался и стал ходить кругами вокруг жирафа. «Я придумал», — сказал Страус. «Достаточно сделать дом для твоей головы. Ты засунешь в него голову, и тебе будет спокойно и уютно. А такой дом сделать просто. Голова-то у тебя маленькая». Страус нарвал веток, поставил их шалашиком, покрыл корой, выдрал перо из своего хвоста и говорит. «Вот, отличный дом для твоей головы и украшение от меня в подарок». И воткнул свое перо в крышу. Закапал дождик. Жираф опустился на колени и засунул голову в домик. «Ну, как тебе в домике?» – спрашивает страус. «Очень хорошо, спокойно и уютно». Жираф переждал дождик, вынул голову и пошел радостно и пастись неподалеку. А потом пошел сильный дождь. Жираф снова сунул голову в домик и обрадовался. Но потом у него намокла и замерзла шея. И он сказал страусу, «Твой домик хорошо меня спасает от слабого дождика но при сильном дожде все равно мерзнет шея. Страус призадумался и сказал, «Надо надстроить твой дом, чтобы он защищал шею. Я не смогу это сделать, надо позвать павианов». Павианы откликнулись на зов. Они наломали крепких веток и продолжили домик для головы, сложив их шалашиком в длинный-предлинный ход, такой же длинный, как шея жирафа, а сверху накрыли корой. И когда пошел сильный дождь, жираф опустился на колени и залез головой и шеей в новый дом. Ему стало хорошо, но тут хлынул ливень, загрохотала гроза. Туловище жирафа намокло и замерзло, и ему стало страшно. Переждав грозу, жираф вылез и стал грустно пастись неподалеку. «Что, опять недоволен?» — спросил Страус. «Да, сначала было хорошо, но когда хлынуло и загрохотало, замерзло туловище». Призадумался Страус. «Тут павианы не помогут, надо звать слона». Он попросил павианов позвать слона, и они разбежались по саванне, чтобы найти его. Слон нашелся и согласился помочь несчастному жирафу. Он наломал толстых длинных жердей, составил их большим высоким шалашом, продолжив шейную часть дома, а павианы покрыли его корой. Так получился дом из трех частей. Маленькая для головы, средняя длинная для шеи, большая высокая для туловища. И снова пришла гроза с ливнем. Жираф лег на брюхо и заполз в свой большой длинный дом. И было ему хорошо, тепло, сухо и не страшно. Потом гроза кончилась, выглянуло солнце. Запели птицы, а жираф так и лежал в своем доме. «Ты чего лежишь? Вылезай!» — сказал страус. «Мне и здесь хорошо. Полежу еще немного», — ответил жираф. А потом, когда солнце стало палить изо всех сил, он как заревет, «Мне здесь плохо и душно. Я не могу выбраться. У меня поджаты ноги. Помогите!» «Надо позвать старого марабу. Он поможет жирафу», — сказал страус. И позвали старого марабу. Он сказал «сейчас», отошел на двести шагов, разбежался, взлетел и быстро-быстро полетел низко над землей клювом вперед. И прямо жирафу взад. Тот взревел, вскочил, разметав далеко в сторону жерди, ветки и кору, потряс головой. Как светло, свежо и свободно, и пусть меня умоет дождь и окатит ливень! Вскричал жираф и весело побежал по саванне. Ну вот, дождь скоро кончится. Мы разбросаем ветки шалаша и весело побежим по саванне, подытожила Запевала. Однако дождь шел весь остаток дня и всю ночь, то усиливаясь, то ослабевая. А на утро выглянуло солнце, запели птицы. Все друг за другом вылезли из шалаша, потягиваясь и протирая глаза. С деревьев все еще падали крупные капли. На берег пришлось выбираться через мокрые поваленные сучи. Зато речной простор был свежайшим и ярким. Кое-где из зарослей поднимался пар. Солнце уже по-настоящему пригревало и сушило жалкую мокрую одежду счастливых путешественников. «Смотрите, что там из леса торчит на том берегу!» — закричал приемыш. И правда, ниже по течению на правом берегу над деревьями возвышались толстые круглые столбы и полуразрушенные стены. Много столбов и стен. Они были обломаны на разной высоте. Между двумя самыми высокими столбами лежала перемычка, на которой росли кусты. Кусты и даже небольшие деревья росли и на торцах столбов. Лесистая долина плавно поднималась от реки и заканчивалась обрывистыми горами с розовыми скалами. В их расщелинах зацепились кривые деревья. В одном месте под обрывом тоже выглядывали из кустов какие-то столбы и стены. На том берегу просматривалось что-то интересное. «Еще один курзыц!» — спросил Остроглаз. «Не уверен», — ответил землевед. «Посмотрим?» — спросил Камнебой. «Посмотрим? Конечно, посмотрим!» — закричал приемыш. «Ну ладно, пристанем к тому берегу. Дайте только просохнуть и прогреться после вчерашнего». Камнебой не оценил круглые столбы. Столбы сложены из плохого мягкого камня, из небольших блоков, потому и обрушились. Их разломали корни деревьев. «Вон та перемычка с кустами тоже скоро обрушится. Удивительно, как она еще держится». «Да, не похоже, что курзыц», — заключил землевед. «Такое под силу человеку. Если собрать вместе тысячу камнебоев, они бы смогли соорудить эти столбы. А большой курзыц, хоть сто тысяч собирай, они бы не смогли сделать ни одного зандына, ни даже маленького тулба». «Смотрите», — закричал приемыш, — «здесь всякие картинки». «Вот человек высечен на камне». «О, это мне больше нравится. Тонкая работа», — сказал подоспевший камнебой. «Только никак не пойму, что у него на голове такое большое, побольше, чем рога наши запевалы. «Сюда! Здесь человек с головой птицы. Правда, зарос лишайником, но различить можно». «А тут человек с головой зверя, с такой, как у тех, что к нам приходили. А вот еще с головой барана и головой льва». «А вот человек с головой человека и еще один с очень красивой головой женщины!» — прокричал приемыш. «Я тебе покажу с головой женщины!» — закричала в ответ красотка, но чем ей это не понравилось, сказать не смогла. Чем дальше от берега удалялись путешественники, тем сильнее все было разрушено, погребено почвой, сплетенными корнями, листвой. Валяющиеся камни с полукруглой стороной, куски столбов, куски тулович зверей, наверное, львов. Наконец они подошли к скалам, возвышающимся над долиной. Осыпи, большие обломки, мелкие обломки, и только по отдельным отесанным камням можно догадаться, что под этими осыпями тоже что-то погребено, что-то большое. «Хватит, поворачиваем назад, больше мы здесь ничего не найдем. «Ну вот, мы видим, эти столбы и стены делали люди, похожие на нас», заключил землевед. То, что некоторые с головами зверей, это, скорее всего, сказки. Высеченные сказки. Там в большинстве нарисованы люди, напоминающие нас. Но большой курзыц создал кто-то другой. Может быть, тоже люди, но совсем другие, умнее. Надо назвать как-то тех и других. Эх, малышки здесь не помогут. Этих можно назвать каменщиками. Твои собратья бой, ты бы у них сразу стал мастером. А вторые, то, что они делают, непостижимо для нас. Зандыны в камне, прочный и гибкий зменд, прозрачный тулб. Одним словом, те, кто сделал курзыц, курзы. Вот, хорошее имя ты им придумал. Так кого мы ищем, каменщиков или курзов? Боюсь ветра в небе. Ну, хотя бы следы, хотя бы труху и развалины. Может быть, они что-то расскажут нам о тех и других. Постепенно речная долина становилась глубже и уже. Все чаще крутые обрывы. В них норки юрких птиц с раздвоенными хвостами. Исчезли песчаные косы, вместо песка галька и булыжник. Все чаще быстрины с белыми барашками. Путешественники останавливались не только на ночлег, но и днем, чтобы подняться из долины и оглядеться. Однажды трое мужчин, Остроглаз остался дежурить с женщинами, продравшись через заросли, выбрались на край долины поднялись на пригорок и увидели вдалеке треугольные силуэты непонятных холмов. «Интересные холмы!» — сказал землевед. «Что-то мне подсказывает...» — землевед задумался. «Правда далековато идти. Сын, сбегай в лагерь. Скажи остроглазу и женщинам, что сегодня больше не поплывем. Пусть устраиваются на ночлег, пусть к вечеру готовят рыбный ужин, а мы подождем тебя здесь». Они шли к треугольным холмам по луговому распадку, удивительно ровному и прямому. По сторонам тянулись невысокие гряды, заросшие плотным кустарником, в котором чирикали птицы. А там пошли те самые деревья с длинными иголками. Трава выщипана, посыпана козьими шариками, как на родном пастбище. Неужели где-то в тени деревьев дремлет пастух? Сейчас выскочит и закричит на незнакомом языке, связывая соплеменников, чтобы убить чужаков. Но ни малейших следов жилья. Ни хижины, ни ограды. Свободный скот пасется сам по себе, как в саванне. Но тут не саванна. Тут трава сочней, а деревья гуще, и плоды на них вкуснее. Справа пошел серый каменный уступ, ровный и прямой. На него лезет этот самый, с вкусными желто-зелеными ягодами. Можно полакомиться, хотя ягоды уже сморщенные, но все равно сладкие, даже еще слаще. Из травы с шумными хлопками крыльев и криками поднялась стая птиц, улетела в заросли. «Вкусные птицы, но не до них. Вдалеке в высокой траве мелькают светлые пушистые колечки. Те самые звери, что приходили к нам на стоянку, куда-то исчезли». «Смотрите, тут еще один распадок идет прямо поперек», — заметил приемыш. «Ты прав, но нам туда не надо, мы пойдем прямо». «Я не о том. Смотри, поперечный распадок тоже прямой, хотя и поуже. И гряды, что идут поперек, прямые». Будто кто-то аккуратно насыпал эти гряды, а вон там будто насыпаны небольшие холмы ровной чередой. Ты прав, здесь всюду какой-то порядок, аж немного не по себе. Начался пологий подъем. Распадок все так же шел прямо, но в одном месте будто споткнулся. Его пересекла рытвина, продолжающаяся направо и налево, насколько хватало глаз. В одном месте из зарослей будто выглянул лев, но не живой, а как бы окаменевший. Или показалось? Проверять не стали. Гряда, идущая по левую сторону распадка, кончилась, и открылся вид на те самые холмы. Там стояли три крутых неестественных холма. Два побольше, один поменьше. Все одинаковой формы. Четыре плоских треугольных склона сходились наверху, образуя острую вершину. «Давай на правый холм залезем, он повыше». Сами холмы поросли небольшими кривыми деревьями с иголками. При ближайшем рассмотрении оказалось, что их склоны ступенчатые. Каменные ступени по пояс высотой, где-то расколотые, где-то выщербленные, где-то присыпанные почвой и обхваченные узловатыми корнями похучих деревьев. «Да, такое не природа нагромоздила. Тут люди попотели. Каменщики», заключил бой карабкаясь по ступеням. «Камни плохие». Рыхлые и изъядены временем, разве что большие и много. Тут не нужно ума, тут нужно число, нужны большие толпы, чтобы такое высечь и нагромоздить, да еще небось насыпь пришлось делать, чтобы втащить по ней камни. И главное зачем? Большой курзыц, он сложный, там ум приложен, там чувствуется какая-то важная цель, на нем что-то делали или он сам что-то делал. Но Большой Курзыц мертв, он разрушился, там только труха и скалы, а этот стоит на зло дождям и ветрам. Большой Курзыц умер, а этот никогда и не оживал. Он сразу сделан мертвым, потому и стоит. Большая мертвая груда камней, там мы нашли много полезного для себя, а здесь дурное дело. И те каменщики, кто его делал, глупее Курзов. Я думаю, они даже глупее нас или просто их сумасшедший вождь заставил громоздить эту глупость себе во славу. Вон, смотри, там из кустов огромная каменная голова торчит с отбитым носом. Наверное, его голова. Если бы меня заставили высекать из скалы дурную голову нашего вождя, я точно сбежал бы еще раньше. «Хватит брюзжать, посмотри назад», — прервал боя землевед. «Ого», — ответил бой и умолк. Они уже поднялись на три четверти. До остроконечной вершины, увенчанной кривым, игольчатым деревом, осталось совсем немного. Камнебой покачал головой и преодолел остаток пути, не проронив ни слова. Землевед с камнебоем уселись на вершине в обнимку со смолистым деревом. Приемыш влез на его толстый сук. Перед ними лежала широкая зеленая низменность, рассеченная, как лучами, прямыми луговыми распадками. В одном из них паслись козы. По сторонам распадков ровные заросшие крутые валы, бугры и пригорки, складывающиеся в общую картину. Будто кто-то расчертил местность с помощью гигантских натянутых канатов и великанских плугов, высек отвесные стены холмов, увитые зеленью, вытянутые вдоль одной линии. На низменности лежала легкая полуденная дымка, и эту дымку пробивали две зеленые скалы. Или не скалы? Толстые прямые столбы толщиной в десятки шагов, Высотой больше сотни. Эти столбы состояли из густого леса. Деревья и кусты громоздились друг над другом, укоренившись где-то в глубине. Не видно в чем и как. И тут уже не оставалось никаких сомнений. Этот исполинский узор, эти столбы, созданы кем угодно, только не природой. и каменные холмы с четырьмя плоскими гранями и невероятная долина, созданная не природой. «Кажется, мы нашли большой след, о котором ты мечтал», — сказал Камнебой. «Здесь жили не только каменщики. Смотри, какие там столбы. Только Курзы со своим серым камнем и зандынами могли такое поставить». «Да, но след снова мертвый. Мертвый след далекой древности. А вся эта зелень — лишь жизнь поверх смерти. Мне кажется, там под валами и буграми что-то похоронено». «Боюсь, там похоронены не только камни, но и кости. Боюсь, что нам некого больше искать». «Попробуем раскопать что-нибудь», — вступил в разговор приемыш. «Селенок не хватит», — ответил камнебой. «Да, не хватит. Может быть, река что-то раскопала», — предположил землевед. «Она ведь извивается, роет берега, зарывается вглубь, оставляет ступени. Надо бы полазить по обрывам. Надо как-то назвать эти каменные холмы». «Эх, жаль малышек с нами нет», — посетовал камнебой. «Ну-ка, приемыш, придумай что-нибудь». «Три громады», — предложил приемыш. «Их три, и у них треугольные стороны». «Годится», — отозвался землевед. Когда шли назад, тот же самый путь казался загадочней и почему-то опасней, хотя все понимали, что бояться нечего. Древность мертва. На сей раз по сторонам смотрели гораздо внимательней, Действительно, в зарослях прятался каменный лев. Кое-где из склонов выглядывали развалины. Из одного холмика торчал высокий кусок стены с квадратными дырами. Снова в траве показались и исчезли мохнатые хвосты, а один из них, серый, сопровождал разведчиков почти до самой реки. «Женщины, торжествуйте!» — закричал землевед с крутого берега, подходя к стоянке. «Остаемся здесь на несколько дней, пока не поймем, что делать дальше». «Отдыхайте и отъедайтесь! Тут интересно!» И мужчины полезли по обрывам, приемыш порхая, как бабочка, от камня к камню, камнебой с остроглазом, быстро перебираясь по склонам, как муравьи, Землевет двигаясь не спеша и цепко, как жук. «Ровные красные камни», — сообщил камнебой, — «легко разбиваются, но инструменты не годятся». «Тут влаз, как на большом курзыце», — доложил остроглаз. «Им можно резать мясо!» «Я нашел тулбы! Сразу три!» — вскричал приемыш. «Кости! Человеческие кости! Хребет и череп!» Все бросились на зов землеведа. Из плотной массы песка, глины и гальки выступал позвоночник и задняя половина черепа. «Ну вот мы и нашли, что я и говорил. И никакие они не великаны и не духи. Такие же люди!» «Почему его никто не сжег после смерти?» — спросил Остроглаз. «Он же не смог через пепел превратиться в траву и через пламя стать духом!» тут можно много чего спросить», — ответил землевед. «Был ли кто-то рядом, кто мог сжечь его после смерти? Сжигали ли те люди своих умерших? Может быть, они клали их в каменное ложе или закапывали в землю? Может быть, они все сразу погибли, и некому было позаботиться о телах? Но теперь мы хоть знаем, что здесь жили люди и оставили следы. Много следов. Очень много, очень больших следов. Камнебой принес в лагерь несколько ровных красных камней. Мало ли, для чего пригодятся. Прыгулька с веселькой и тут же уволокли эти камни, сложили их в две стопки, накрыли ветками. Камнебой, сидя на камне, следил за их игрой. «Что вы делаете? Чем вы играете?» – спросила мамаша. «Это чикры?» «Здесь будет жить овечка», — ответила прыгулька. Камнебой вскочил и прошел несколько шагов туда-сюда, схватившись за подбородок. «Так вот зачем эти камни? Из них те люди строили жилища. Как я сам не догадался, они повсюду. Я видел несколько таких камней, сплетенных серой глиной. Значит, это был кусок стены. А мы можем построить жилище из этих камней? Как там они назвали? Чикров. Для себя» спросила мамаша. «Конечно, можем построить стены. Надо только найти хорошую липкую глину и найти из чего делать крышу». «Да подождите вы с жилищем», вмешался землевед. «Я не понимаю, что делать дальше. Здесь не лучшее место, чтобы остаться. Мне оно не нравится, даже не знаю почему. А еще меня беспокоит река. Ее нрав изменился». Вы-то спокойно сидите на плоту, а меня перед каждым поворотом всего сжимает, что там может быть такая же крутобойня, как у большого курзыца. Оставаться не хочется, и плыть рано. Смотрите, вон Астроглаз что-то интересное несет. Астроглаз принес большой кусок бласа в полторы ступни шириной. Смотрите, с одной стороны он совсем гладкий, в нем все отражается, как в воде. Красотка, можешь поглядеть на себя, ты же любишь смотреться в воду. «Встань вот сюда, на границу тени от куста, так, чтобы на лицо падал солнечный свет, и смотрись в глаз, в сторону тени. Вот так». Лицо красотки вытянулось, потом перекосилось. Она посмотрела на запевалу, потом на мамашу. «Что со мной? Неужели я стала такая старая? У меня же совсем недавно была ровная гладкая кожа. Когда появились эти морщинки здесь и здесь, вся в каких-то пятнышках, прыщиках, что со мной случилось?» «Ничего с тобой не случилось», — ответила мамаша, взяв у красотки блаз и взглянув на себя. «Ты всегда такая. Просто эта штука показывает все лучше и четче, чем вода. Я вон вообще страшилище. Ну и что? Землевед меня все равно любит. А тебя любит бой и вряд ли разлюбит от того, что ты увидела свои морщинки и прыщики». Красотка сидела на высоком камне, уперев локти в колени, опустив голову и молчала. «Эй, бой, иди сюда!» «Тут твоя подруга в тяжкой скорби. Утешь ее!» Между тем на краю прибрежного откоса появился приемыш. «Там лицо на камне!» — закричал он и сбежал вниз большими прыжками. «Там я увидел много больших ровных камней. Светло-рыжих, серых, розовых», — продолжил он, отдышавшись. «На многих какие-то знаки. Они тяжелые, но я перевернул один. Там оказалось лицо. Лицо женщины. Пойдем покажу. Идти совсем близко». Пошли все, включая малышек. Приемыш привел к свежему обвалу у небольшого рукава реки. Поверх обвалившейся массы лежали те самые ровные камни длиной 5-6 ступней. Концы некоторых были замысловато обтесаны и напоминали контуры человеческих голов на широкой шее. Концы других были плавно закруглены. Тот камень, к которому подвел приемыш, отличался от большинства. Он был зернистым, темно-серым и гладким. Чувствовалось, что этот камень крепче других. Посередине был светлый мутноватый овал, в котором просматривались очертания женского лица. Под овалом в камне были высечены знаки, непонятные путешественникам, но тем не менее гласившие «Сара Джонсон», 18 мая 1997 11 декабря 2079 «Приемыш, у тебя там в Тулбе есть вода?» – спросил Камнебой. «Вот немного осталось». Камнебой полил овал водой. Лицо проступило яснее. «Сбегай еще за водой». Камнебой снял сандалию и стал тереть овал подошвы, смазав поверхность мягкой глиной. Потом снова полил водой. «Смотрите!» «О, духи, как живая!» «Почему у нее такая светлая кожа, а волосы темные?» «Она не молодая, но какое хорошее лицо!» «Умные глаза!» «А что на ней надето?» «Красиво!» «Из чего это сделано, ума не приложу!» «А как такое вообще может быть? Как может быть лицо на камне, как живое? Как оно запечатлелось?» Она из курзов. Они умели делать чудеса. Все замолчали, глядя на запечатленное лицо. Молчали даже малышки. Землевед присел на корточки. Остальные стояли. Красотка прильнула к камнебою. Остроглаз обнял запивалу. У мамаши намокли глаза. По щеке потекла капля. Приемыш закусил верхнюю губу. Так и стояли. А женщина, слегка улыбаясь, смотрела в небо между склонившимися головами. «Вот мы и нашли», — сказал землевед. «Вот какие они были. Курзы. Красивые, умные, могучие. Соорудили столько чудес, что пугают и привлекают нас. Но почему? Почему их самих нигде нет? Куда они делись? Все умерли? Ушли? Но куда?» Столько всего создать, обустроиться и взять, да и уйти из такого места? Куда? Зачем? Нашли место лучше? Или все умерли? Почему? Такие могущественные, и все умерли. Каждый умирает, но оставляет потомков. Почему не оставили? Где ее потомки? Землевед показал на лик женщины. Знать бы, где сейчас витает ее дух, где тот ветер, что его носит мамаша посмотрела в небо где неподвижно висели три небольших облака остальные озирались по сторонам два журавля на берегу три чайки над рекой стервятник на дереве прошелестел и стих ветерок а приемыш рассматривал рыхлую землю оползни и здесь кости вон кость кажется ребро прошептал он да там лежало чуть присыпанное ребро рядом с ним еще четыре Чуть дальше торчала берцовая кость, а за ней несколько ребер. Камнебой отковырнул человеческий таз. Приемыш расчищал череп. Остроглаз держал на вытянутой руке второй череп, будто пытался с ним поговорить. Здесь кости многих людей, добавил землевед, вон хребет вместе с третьим черепом. Смотрите, закричал приемыш, вон в обрыве, будто норы, оттуда тоже кости торчат. Я вот что думаю, сказал Камнебой. «Здесь люди закапывали своих мертвецов и клали сверху эти камни. Наверное, и ее кости где-то здесь». «Что нам ее кости? Где ее дух? Ты сам помянул его?» — вступила мамаша. «Видит ли он нас? Как вас звать к нему? Он знает эти места и может помочь нам, чтобы мы не плутали, как в потемках». «Что ее духу до нас?» Духи предков заботятся о нас по обязательству перед потомством. Даже если она, наш далекий предок, череда потомков давно запуталась и порвалась, а нам ее дух вообще ничего не должен. Но если курзы были могущественнее нас, они могли быть добрее. Может быть, их духи могут помочь без всяких обязательств? Посмотри на ее лицо. Оно доброе. Подумай, ощути. Может быть, ее дух тебе подскажет что-то? Может быть, он здесь, витает над нами? Думай об этой женщине. «Закрой глаза, чтобы в голове появилось ее лицо, и тебе на ум придут правильные мысли». Землевед лег на спину, закрыл глаза и заснул. Через полчаса открыл глаза, потряс головой и сел. Потом три раза глубоко вздохнул и улыбнулся. «Уже пришли. Вы остаетесь здесь. Мы с приемышем идем на разведку. Я беру приемыша, потому что его все равно не удержать. А польза от него есть. Он наблюдательный и быстро соображает». Комнебой с Остроглазом остаются с вами, обустраивают стоянку и добывают еду. Хотя, чего ее добывать, сама в рот сыплется. Если что, защищают вас. Хотя, от кого защищать? Но все равно, вам с ними будет спокойней. Давайте я лучше кликну остальных и расскажу всем. Комнебой, иди сюда и позови красотку с запивалой. Прием, Иш, остроглаз, идите сюда. Вот что я решил. Река быстро меняется. Впереди что-то есть, чего раньше не было. «Может быть, оно опасное, а может быть, там то, что мы искали. Цель пути, будь это край Земли или ее середина. Течение все быстрее, а нам уже хватило приключений у большого курзыца. Поэтому все остаются здесь, а мы с приемышем идем вниз по течению и смотрим, что там. Не позже, чем через половину Луны возвращаемся и решаем, что делать дальше». Приемыш молча сел, сжался и закрыл лицо руками, чтобы не спугнуть счастье.